Глава 7 Великий князь Михаил Ярославич 1304-1319 годы Спор о великом княжении. Злодейство князя Московского. Дела новогородские. Узбеки. Мужество новогородцев. Георгий Зятьханов. Умеренность и добродушие Михаила. Победа над татарами, Суд в Орде, Пышная забава ханская, Великодушная кончина Михаила, Город Маджары, Разбои моголов, Петр митрополит, Ярлык ханский, Разные бедствия. 1304-1305 годы Как жизнь, так и кончина Андреева была несчастьем для России. Два князя объявили себя его наследниками, Михаил Тверской и Георгий Даниилович Московский, но первый с большим правом, будучи внуком Ярослава Всеволодовича и дядею Георгиевым, следственно старейшим вроде. Сие право казалось вообще неоспоримым, и бояре великого княжения – Предав земле тело Андреева, спешили в Тверь поздравить Михаила государем Владимирским. Новогородцы также признали его своим главою в уверении, что хан утвердит за ним великое княжение. Михаил обязался, подобно отцу, блюсти их уставы, восстановить древние границы между Новым городом и землей Суздальскою не требовать бывших волостей Дмитриевых и Андреевых, купленные же им самим княгинею или боярами его в земле новогородской отдать на выкуп или прежним владельцам или правительству не позволять самосуда ни себе ни княжеским судьям но решать тяжбы единственно по законам отправлять людей своих за волог только из новогорода в двух ладьях и прочее добрый митрополит Максим тщетно уговаривал Георгия не искать великого княжения обещая ему именем Ксении матери Михайловой и своим собственным любые города в прибавок к его Московской области дядя и племянник поехали судиться к хану оставив Россию вне несогласии и в мятеже Одни города стояли за князя Тверского, иные за Московского. Георгий едва мог спастись от друзей Михайловых, которые не хотели пустить его в Орду и думали задержать на пути в области Суздальской. А Бориса Данииловича, приехавшего в Кострому, схватили и послали в Тверь. Но второй Георгиев брат Иоанн разбил тверетян, хотевших взять Переславль, и воевода их Акинф остался на месте сражения в числе убитых. Наместники Михайловы хотели въехать в Новгород. Жители не впустили их, сказав, «Мы избрали Михаила с условием, да явит грамоту ханскую и будет тогда князем нашим, но не прежде». В других областях господствовало безначалие и неустройство – Граждане Костромские, преданные Михаилу, ненавидя память Андрееву и злобствуя на бывших его любимцев, самовольно их судили и наказывали, а чернь Нижнего города, вследствие мятежного веча, умертвила многих бояр, как мнимых врагов Отечества. Князь Нижегородский Михаил, сын Андрея Ярославича, находился в Орде. Он там женился». Возвратясь в свой удел, казнил виновника всего беззаконного веча, ибо Чер не имела власти судебной, исключительного права княжеского. 1305-1308 годы. Через несколько месяцев решилась неизвестность. Михаил превозмог соперника и приехал с ханской грамотой во Владимир, где митрополит возвел его на престол великого княжения. Зная неуступчивость врага своего, он хотел оружием смирить Георгия и дважды приступал к Москве, однако ж без успеха. Кровопролитный бой под ее стенами усилил только взаимную их злобу, бедственную для обоих, как увидим. Современные летописцы – Винят одного князя Московского, который в противность древнему обыкновению спорил с дядей о старейшинстве. Сверх того, Георгий по качествам черной души своей заслужил всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества. «Мы говорили...» о несчастной судьбе рязанского владетеля Константина, плененного Даниилом. Он шесть лет томился в неволе. Княжение его, лишенное главы, зависело некоторым образом от московского. Георгий велел умертвить Константина, считая сие злодейство нужным для беспрекословного господства над Рязанью, и весьма ошибся, ибо сын убиенного Ярослав под защиту хана спокойно наследовал престол отеческий как владетель независимый, оставив добычу Георгию из городов своих одну коломну. Самые меньшие братья Георгиевы, да то ли служив ему верно, не могли с ним ужиться в согласии. Двое из них, Александр и Борис Данииловичи, уехали в Тверь, без сомнения недовольные его жестокостью. Михаил несколько лет властвовал спокойно и жил большую частью в Твери. Его наместники правили великим княжением и новым городом, коего чиновники относились к нему во всех делах государственных. Так они письменно жаловались Михаилу на двух княжеских вельмож, Федора и Бориса, бывших начальниками в Обскове и в области Корельской. Первый — Сведов о нашествии ливонских рыцарей в 1307 году, уехал из города, принудив тем оставленных без вождя псковитян, заключить с магистром Гертом фон Йокке не весьма выгодный мир и разорил многие села новогородские. Второй, утесняя корелов, заставил их бежать к шведам и силую брал, что ему не принадлежало. Новогородцы желали навсегда избавиться от от таких недостойных правителей, взносили деньги за села, купленные в их областях сими боярами, и предоставляли себе условицы изусно с князем, по Он ездил из Твери к Святой Софии и был принят гражданами с обыкновенными знаками усердия, однако ж не хотел сам предводительствовать ими, когда они, построив новую крепость на месте нынешнего Кексгольма, ходили на судах в Финляндию до реки Черной или Кумо, где в 1311 году сожгли город Ванай, осаждали шведов в замке на скале неприступной и разорили множество селений. У бедных жителей, по словам летописца, не осталось ни одной рогатой скотины, ибо россияне истребили там все, чего не могли увезти с собою. 1312 год. Совершив благополучно сей дальний поход, новогородцы начали ссориться с князем, жалуясь, что он не исполняет договорной грамоты, но когда оскорбленный Михаил, заняв войском торжок, не велел пускать к ним хлеба, народ встревожился и, несмотря на весеннюю распутицу, отправил в тверь своего архиепископа Давида, чтобы обезоружить великого князя. Мир заключили скоро, ибо искренно желали его с обеих сторон. Новгород, опустошенный сие время пожаром, имел необходимую нужду в подвозах, и, лишенный он их, мог быть жертвою голода. А Михаил долженствовал немедленно ехать в Орду. Хан Тохта умер. Сын его, юный узбек, воцарился, славный в летописях Востока правосудием и ревностью к Вере Магометовой, восстановленной им во всех могольских владениях, ибо Тохта был, кажется, язычником и не следовал учению Ал-Корана. Историк Абулгази пишет, что многие татары, знак особенной любви к всему царю, назвались его именем или узбеками, до ныне известными в Хиве и в землях окрестных. 1313-1315 годы. Взяв с новогородцев 1500 гривен серебра, Михаил возвратил им своих наместников и, поехав в Орду, жил там целые два года, столь долговременное отсутствие, без сомнения, невольное имело вредное следствие для него и для России. Шведы в 1314 году сожгли Ладогу. Корелы, впустив их в Кексгольм, умертвили там многих россиян. Хотя новогородцы отмстили тем и другим под начальством Михайлова-наместника, выгнали шведов и казнили изменников корельских, но винили Михаила — то он, присмыкаясь в Орде у ног хановых, забывает отечество. Георгий Московский не замедлил воспользоваться сим расположением. Родственник его, князь Федор Ржевский, приехал в Новгород, взял под стражу наместников Михайловых и так обольстил легкомысленных граждан, что они, признав Георгия своим начальником, объявили даже войну великому князю. Едва не дошло до битвы. На одном берегу Волги стояли новогородцы, на другом сын Михайлов Дмитрий с верную Тверскую ратию. К счастью, осенние морозы, покрыв реку тонким льдом, удалили кровопролитие, и новогородцы согласились на мир, а князь Московский, обещая им благоденствие и вольность, сел на престоле Святой Софии. Скоро позвали Георгия к хану, дать ответ на справедливые жалобы Михайловы. Он поручил Новгород брату своему Афанасию и, взяв с собою богатые дары, надеялся быть правым в таком судилище, где председательствовало алчное корыстолюбие, но Михаил уже нес обнаженный меч и грамоту Узбекову. Сильные полки моголов окружили его и вступили в Россию своеводою Тайтемером, Сия грозная весть поколебала, однако ж не смирила новогородцев. Исчисляя в мыслях все одержанные ими победы со времен Рюрика до настоящего и вспомнив, что сам Михаил великодушной решимостью спас Тверь от нашествия моголов, они вооружились и ждали неприятеля близ Торжка. Прошло шесть недель. Наконец явилась сильная рать Михайлова — Владимирская, Тверская и Могольская. Переговоров не было. 10 февраля 1316 года вступили в бой жестокой, хотя и неравной. Никогда новогородцы не изъявляли более мужества. Чиновники и бояре находились впереди. Купцы сражались как герои. Множество их легло на месте. Остаток заключился в торжке, и Михаил как победитель велел объявить, чтобы новогородцы выдали ему князей Афанасия и Феодора Ржевского, если хотят мира, и числом, обогренные кровью, своею и чуждою, они единодушно ответствовали «Умрем за святую Софию и за Афанасия, честь всего дороже». Михаил требовал, по крайней мере, одного Феодора Ржевского. Многие того не хотели, наконец уступили необходимости и еще обязались заплатить великому князю знатное количество серебра. Некоторые из бояр Новогородских вместе с князем Афанасием остались амманатами в руках победителя, другие отдали ему все, что имели — коней, оружие, деньги. Написали следующую грамоту. «Великий князь Михаил — Условился с владыкою и с новым городом не вспоминать прошедшего. Что с обеих сторон захвачено в междуусобие того не отыскивать. Пленники свободны без окупа. Прежняя Тверская феоктистого грамота должна иметь всю силу свою. Новгород платит князю в разные сроки от второй недели Великого Поста до Вербной 12 тысяч гривен серебра. Зачитая всей платеж, взятая в торжке у бояр-новогородских, имение, князь, приняв сполна вышеозначенную сумму, должен освободить аманатов, изрезать сию грамоту и править нами согласно с древним уставом. Сей мир, вынужденный крайностью, не мог быть истинным, и великий князь, сведав, что послы новогородские – Тайно едут в Орду жалобою на него. Велел переловить их. Отозвал наместников княжеских из Новогорода и пошел туда с войском. Новогородцы укрепили столицу, призвали жителей Пскова, Ладоги, Русы, Корелов, Ижарцев, Божан и ревностно готовились к битве, одушевленной любовью к вольности и ненавистью к великому князю. Он имел еще друзей между ими, но робких, безмолвных, ибо народ свирепо вопил навече и грозил им казнью, свергнул одного боярина с моста за мнимую измену, а другого, совершенно невинного, умертвил по доносу раба, что господин его в переписке с Михаилом. Такое ужасное остервенение и многочисленность собранных в Новегороде ратников изумили великого князя, Он стоял несколько времени близ города, решился отступить и вздумал к несчастью идти назад ближайшую дорогою сквозь леса дремучие. Там войско его между озерами и болотами тщетно искало пути удобного. Кони, люди падали мертвые от усталости и голода. Воины сдирали кожу со щитов своих, чтобы питаться ею надлежало бросить или сжечь обозы. Князь вышел, наконец, из сих мрачных пустынь с одной пехотою, изнуренную и почти безоружную. 1317 год. Тогда новогородцы прислали в Тверь архиепископа Давида без всякой надменности моля великого князя освободить их аманатов. Предлагали ему серебро, мир и дружбу. «Дело сделано», — говорили они, — «желаем спокойствия и тишины». Михаил отвергнул сие предложение, стыдился мира бесчестного, хотел победить и даровать его. 1318 год. Между тем Георгий жил в Орде, три года кланялся, дарил и приобрел, наконец, столь великую милость, что юный узбек — дав ему старейшинство между князьями российскими, женил его на своей любимой сестре Кончаке, названной в крещении Агафию, Дело не весьма согласное с ревностью сего хана к вере Магометовой. Провожаемый моголами и воеводою их Кавгадыем, Георгий возвратился в Россию и, пылая нетерпением сокрушить врага, хотел немедленно завоевать Тверь. Михаил отправил к нему послов. «Будь великим князем, если так угодно царю», сказали они Георгию именем своего государя. «Только оставь Михаила спокойно княжить в его наследии, иди во Владимир и распусти войско». Ответом князя Московского было опустошение тверских сел и городов до самых берегов Волги. Тогда Михаил призвал на совет княжеский епископа и бояр. — Судите меня с племянником, — говорил он. — Не сам ли хан утвердил меня на великом княжении? Не заплатил ли я ему выхода или царской пошлины? Теперь отказываюсь от всего достоинства и не могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей, сжет. Терзает мою наследственную область, совесть меня не упрекает, но, может быть, ошибаюсь, скажите ваше мнение, виновен ли я пред Георгием? Епископ и Бояре, умиленные горестью и добросердечием князя, единогласно отвечали ему: Ты прав, государь, пред лицом Всевышнего, и когда смирение твое не могло тронуть ожесточенного врага, то возьми праведный меч в десницу. Иди, с тобою Бог и верные слуги, готовые умереть за доброго князя». «Не за меня одного», — сказал Михаил, «но за множество людей невинных, лишаемых крова отеческого свободы и жизни. Вспомните речь евангельскую. Кто положит душу свою за друга, той велик наречется». Да будет нам слово Господнего спасения. Великий князь, предводительствуя войском мужественным, встретил полки Георгиевы, соединенные с татарами и мордвою, в сорока верстах от Твери, где ныне селение Бортнова. Началась битва. Казалось, что Михаил искал смерти. Шлемы лата его были все истрелены, обсечены. Но князь целый невредим. «Везде отражал неприятелей и, наконец, обратил их в бегство. Сия победа 22 декабря спасла множество несчастных россиян, жителей Тверской области, взятых в неволю татарами. Смотря издали на кровопролитие, безоружные, скованные, они помогали своему князю усердными молитвами и, видя его торжество, плакали от радости». Михаилу представили жену Георгиеву, брата его Бориса Данииловича и воеводу Узбекова Кавгадыя вместе с другими пленниками. Великий князь запретил воинам убивать татар и, ласково угостив Кавгадыя в Твери, с богатыми дарами отпустил его к хану, сей лицемер клялся быть ему другом, Обвинял себя, Георгия, и говорил, что они воевали Тверскую область без повеления Узбекова. Князь Московский бежал к новогородцам, которые, еще не знав об успехе его в Орде, дали Михаилу слово не вмешиваться в их распрю. В сие время они мстили шведам за разбитие наших судов на Ладожском озере, воевали приморскую часть Финляндии, взяли город финского князя и другой епископов, или нынешний Або. Узнав торжество Михайлова, новогородцы вступились за Георгия, собрали полки и приближились к Волге, на другой стороне ее развивались знамена тверские, украшенные знаками свежей победы. Однако ж великий князь не хотел вторичной жестокой битвы и предложил Георгию ехать с ним в Орду. «Хан рассудит нас», — говорил Михаил, — «и воля его будет мне законом. Возвращаю свободу супруге твоей, брату и всем новогородским аманатам». На всем основании сочинили договорную грамоту, в коей Георгий именован великим князем, и по коей новогородцы в ожидании суда Узбекова могли свободно торговать в Тверской области — а послы их ездить через оную безопасно. К несчастью, жена Георгиева скоропостижно умерла в Твери, и враги Михайловы распустили слух, что она была отравлена ядом. Может быть, сам Георгий вымыслил сию клевету, по крайней мере, охотно верил ей и воспользовался случаем очернить своего великодушного неприятеля в глазах узбековых» провожаемый многими князьями и боярами он вместе с кавгадыем отправился к хану а неосторожный михаил еще долго медлил послав в орду двенадцатилетнего сына константина защитника слабого и бессловесного между тем как враг его ревно снадействовал в сарае и подкупал вельмож могольских великий князь имея чистую совесть и, готовый всем жертвовать благу России, спокойно занимался в Твери делами правления. Наконец, взяв благословение у епископа, поехал. Великая княгиня Анна провожала его до берегов Нерли. Там он исповедался с умилением и, веряя духовнику свою тайную мысль, сказал, «Может быть, в последний раз открываю тебе внутренность души моей». «Я всегда любил Отечество, но не мог прекратить наших злобных междоусобий. По крайней мере, буду доволен, если хотя смерть моя успокоит его». Михаил, скрывая сие горестное предчувствие от нежной супруги, велел ей возвратиться. Посол ханский именем Ахмыл объявил ему во Владимире гнев узбеков. «Спеши к царю!» — говорил он. Или полки его через месяц вступят в твою область? Кавгады уверяют, что ты не будешь повиноваться. Устрашенные сим-известием бояре, советовали великому князю остановиться. Добрые сыновья Михайловы, Дмитрий и Александр также заклинали отца не ездить в Орду и послать туда кого-нибудь из них, чтобы умилостивить хана. «Нет», — отвечал Михаил, — Царь требует меня, а не вас. Подвергну ли Отечество новому несчастью? Можем ли бороться со всею силою неверных? За мое ослушание падет множество голов христианских. Бедных россиян толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и тогда. Не лучше же ли ныне, когда могу еще своею погибелью спасти других? Он написал завещание на сыновьям делы, дал им отеческое наставление, как жить добродетельно, и простился с ними навеки. Михаил нашел узбека на берегу моря Сурожского или Азовского при Устье Дона, вручил дары хану царице-вельможам и шесть недель жил спокойно в Орде, не слыша ни угроз, ни обвинений». Но вдруг, как бы вспомнив дело, совершенно забытое, узбек сказал вельможам своим, чтобы они рассудили Михаила с Георгием и без лицеприятия решили, кто из них достоин казни. Начался суд. Вельможи собрались в особенном шатре подле царского, призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих баскаков, обвинявших его в том, что он не платил хану всей определенной дани. Великий князь ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бумагами. Но злодей Кавгады, главный доноситель, был и судьею. Во второе заседание привели Михаила, уже связанного, и грозно объявили ему две новые вины его – сказывая, что он дерзнул обнажить меч на посла царева и ядом отравил жену Георгиеву. Великий князь отвечал, «В битве не узнают послов, но я спас Кавгадыя и с честью отпустил его». Второе обвинение есть гнусная клевета. «Как христианин свидетельствуюсь Богом, что у меня и на мысли не было такого злодеяния». Судьи не слушали его, отдали под стражу, велели оковать цепями. Еще верные бояре и слуги не отходили от своего злосчастного государя. Приставы удалили их, наложили ему на шею тяжелую колодку, разделили между собой все драгоценные одежды княжеские. Узбек ехал тогда на ловлю к берегам Терека со всем войском, многими знаменитыми данниками и послами разных народов. Сия любимая забава Ханова продолжалась обыкновенно месяц или два и разительно представляла их величие. Несколько сот тысяч людей было в движении, каждый воин украшался лучшую своей одеждою и садился на лучшего коня, Купцы на бесчисленных телегах везли товары индейские и греческие. Роскошь, веселье господствовали в шумных необозримых станах. И дикие степи казались улицами городов многолюдных. Вся орда тронулась. Вслед за нею повлекли и Михаила, ибо узбек еще не решил судьбы его. Несчастный князь терпел уничижение и муку с великодушной твердостью. На пути из Владимира к морю Азовскому он несколько раз приобщался святых тайн и, готовый умереть как должно христианину, изъявил чудесное спокойствие. Печальные бояре снова имели к нему доступ. Михаил ободрял их и с веселым лицом говорил, «Друзья, вы долго видели меня в чести и славе?» Будем ли неблагодарны? Вознегодуем ли на Бога за уничижение кратковременное, моя скоро освободиться от сего древа, гнетущего оную?» Ночи проводил он в молитве и в пении утешительных псалмов Давидовых. Отрак княжеский держал перед ним книгу и перевертывал листы, ибо стражи всякую ночь связывали руки Михаилу, Желая мучить свою жертву, злобный Кавгады в один день вывел его на торговую площадь, усыпанную людьми, поставил на колено, ругался над ним и вдруг, как бы тронутый сожалением, сказал ему «Не унывай, царь поступает так и с родными в случае гнева, но завтра или скоро объявят тебе милость и снова будешь в чести». Торжествующий злодей удалился. Князь, изнуренный, слабый, сел на площади, и любопытные окружили его, рассказывая друг другу, что сей узник был великим государем в земле своей. Глаза Михайловы наполнились слезами. Он встал и пошел в вежу или шатер, читая тихим голосом из псалма, «Си, видящие мя, покивах главами своими, уповаю на Господа». Несколько раз верные слуги предлагали ему тайно уйти, сказывая, что кони и проводники готовы. «Я никогда не знал постыдного бегства», — отвечал Михаил. «Оно может только спасти меня, а не Отечество. Воля Господня да будет». Орда находилась уже далеко за Тереком и горами Черкасскими, близ врат Железных или Дербента подлеясского города Титякова. В 1277 году, взятого нашими князьями для хана Мангу Тимура, Кавгады ежедневно приступал к царю со мнимыми доказательствами, что великий князь есть злодей, обличенный. Узбек. Юный, неопытный, опасался быть несправедливым. Наконец, обманутый согласием бессовестных судей, единомышленников Георгиевых и Кавгадыевых, утвердил их приговор Михаил сведал и не ужаснулся, отслушав за утреннюю, ибо с ним были и Гумен, и два священника, благословил сына своего Константина поручил ему сказать матери и братьям, что он умирает их нежным другом, что они, конечно, не оставят верных бояр и слуг его, которые у престола и в темнице изъявляли государю равное усердие. Час решительный наступал. Михаил, взяв у священника псалтирь и разогнув оную, читал слова «Сердце мое сметется во мне» и боязнь смерти нападена мя. Душа его невольно содрогнулась. Игумен сказал ему, «Государь, в всем же псалме, столь тебе известном написано, возверзи на Господа печаль твою». Великий князь продолжал, «Кто даст ми криле, яка голубине, и по лещу, и по чию?» Умиленный сим живым образом свободы, он закрыл книгу и в то самое мгновение вбежал в ставку один из его отроков с лицом бледным, сказывая дрожащим голосом, что князь Георгий Даниилович, кавгады и множество народа приближаются к шатру. «Ведаю для чего», — ответствовал Михаил, — и немедленно послал юного сына своего к царице именем Баялыни, будучи уверен в ее жалости. Георгий и Кавгады остановились близ шатра на площади и сошли с коней, отрядив убийц, совершить беззаконие. Всех людей княжеских разогнали. Михаил стоял один и молился. Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами, один из них именем Романец, следственно-христианской веры, вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце. Народ вломился в ставку для грабежа, позволенного у моголов в таком случае. Георгий и Кавгады, узнав о смерти святого мученика, ибо таковым справедливо признает его наша церковь, сели на коней и подъехали к шатру. Тело Михаила лежало ногое. Кавгады, свирепо взглянув на Георгия, сказал ему, «Он твой дядя! Оставишь ли труп его на поругание?» Слуга Георгиев закрыл он и своей одеждою. Михаил не обманулся в надежде на добродушие супруги Узбековой, Она с чувствительностью приняла и старалась утешить юного Константина, защитила и бояр его, успевших отдать себя в ее покровительство. Другие же, схваченные злобными врагами их государя, были истерзаны и заключены в оковы. Георгий послал тело великого князя в Маджары, город торговый на реке Куме в Кавказской губернии, где, как вероятно, обитали некогда угры, изгнанные печенегами из Лебедии. Там многие купцы, знав лично Михаила, желали прикрыть оное драгоценными плащеницами и внести в церковь, но бояре Георгиевы не пустили их к окровавленному трупу и поставили его в хлеве. В яском городе даже Они также не хотели остановиться у церкви христианской. Днем и ночью стерегли тело. Наконец привезли в Москву и погребли в монастыре Спасском, в Кремле, где стоит еще древняя церковь Преображения. Злодей Кавгады через несколько месяцев кончил жизнь свою внезапно. Увидим, что провидение наказало и жестокого Георгия, а память Михайлова была священна для современников и потомства. Ибо сей князь, столь великодушный в бедствии, заслужил славное имя Отечество Любца. Кроме одних новогородцев, считавших его опасным врагом народной вольности, все жалели об нем искренно, но всех более верные мужественные тверитяне, ибо он возвеличил сие княжение» и любил их действительно как отец. Сверхдостоинств государственных, ума проницательного, твердости, мужества, Михаил отличался и семейственными, нежной любовью к супруге, к детям, в особенности к матери, умной добродетельной Ксении, воспитавшей его в правилах благочестия и скончавшей дни свои монахинью. При всем великом князе Ростов, Кострома и Брянск были жертвой хищных татар. Наследник Константина Борисовича Ростовского умершего в Орде, сын его Василий, в 1316 году приехал от хана в столицу свою с двумя могольскими вельможами, коих грабительство и насилие остались в ней надолго памятными. Такие разбойники назывались обыкновенно послами. Один из них – в 1318 году, убив в Костроме 120 человек, опустошил Ростов огнем и мечом, взял сокровища церковные, пленил многих людей. Несчастье Брянска произошло от междуусобия двух князей. Там господствовал Василий, внук Романов, изгнанный дядей Святославом, Он возвратился в 1310 году с шайкой моголов. Святослав, в надежде на усердие жителей, спешил отразить их, но граждане изменили ему, бросили знамена и побежали. Он не хотел уступить и лег на месте битвы со своей дружиною княжескою, оказав редкое, но бесполезное мужество. Победители расхитили город. В Брянске Находился тогда новый митрополит, преемник Максимов. Он едва мог, ушедший в церковь, спастись от лютости татар. По кончине Максима в 1305 году какой-то игумен Геронтий вздумал было своевольно занять его место, присвоив себе утварь святительскую и жезл пастыря. Но патриарх Афанасий, в угодность князю Галицкому, отвергнув Геронтия, в 1308 году посвятил в митрополиты для всей России Петра, волынского игумена, мужа столь ревностного в исполнении своих пасторских обязанностей, что духовенство Северной России единогласно благословило его высокую добродетель. Один тверской епископ, сын князя литовского Герденя, легкомысленный и гордый, дерзнул злословить сего митрополита, но был торжественно обличен в клевите на соборе в переславле Залесском, где присутствовали епископ Ростовский, игумены, священники, князья, вельможи и посол цареградского патриарха. Истинною и любовью заградив уста клеветнику, Петр вместо укоризн сказал ему «Мир ти, о Христе, чадо!» «Отныне блюдись лжи! Мимошедшая же да отпустит ти Господь!» В других случаях сей кроткий архипастырь умел быть и строгим, снял епископской санцы Смаила Сарского, без сомнения за важное преступление относительно к церкви или Отечеству и предал нафиме какого-то опасного еретика Сиита, Обличенного им в Богопротивном умствовании, но не хотелшего раскаяться, как достойный учитель веры христианской, Петр склонял князей к миролюбию, заклинал несчастного Святослава Брянского не вступать в битву с Василием и старался прекратить вражду между князьями Тверскими и Московским, не имея средств избавить народ от ига желая, по крайней мере, оградить безопасностью церкви святые и дома ее служителей, ездил в Орду с Михаилом в 1313 году и выходил для них так называемый ярлык или грамоту льготную, в коей узбек, следуя примеру бывших до него ханов, подтвердил важные права и выгоды российского духовенства. «Мы имеем сей ярлык», и многие иные новейшие достопамятные содержаниям и слогам. Хан пишет «Вышнего и бессмертного Бога волею и силою, величеством и милостью, узбекова слово ко всем князьям великим, средним и нижним, воеводам, книжникам, баскакам, писам, мимоездящим послам, сокольникам, пардусникам во всех улусах» и странах, где Бога бессмертного силою наша власть держит и слово наше владеет. Да никто не обидит в Руси церковь соборную, Петра-метрополита и людей его, архимандритов, игуменов, попов и прочих. Их грады, волости, села, земли, ловли, борти, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хуторы — «Свободны от всякой дани и пошлины, ибо все то есть Божие, ибо сии люди молитвою своей бледут, нас и наше воинство укрепляют, да будут они подсудны единому митрополиту, согласно с древним законом их и грамотами прежних царей орденских, да пребывает митрополит в тихом и кротком житии, да правым сердцем и без печали молит Бога за нас» и детей наших, кто возьмет что-нибудь у духовных, заплатит втрое, кто дерзнет порицать веру русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет, и прочее. Писано заячьего лета осеннего первого месяца четвертого ветха, то есть в четвертый день ущерба луны, на полях, Говоря о данях, собираемых в России, узбек именует «поплужную» или с каждой сахи «мостовую», «береговую», увольняет церковников от воинской службы, подвод и всякой работы. В таком порабощении находились россияне, всего более угнетаемые ненасытным сребролюбием ханских пошленников – или откупщиков царской дани, между коими бывали иногда и жиды, обитатели Крыма или Тавриды. К всему общему государственному злу присоединялись тогда весьма частые естественные бедствия. Летописцы сказывают, что в 1309 году явилось везде чудесное множество мышей, которые съели хлеб на полях, рожь овес, пшеницу, отчего в целой России произошли голод, мор на людей и на скот. В 1314 году Новгород терпел великий недостаток в съестных припасах, а народ псковский, угнетаемый дороговизною, грабил домы и села богатых людей так, что правительство долженствовало употребить весьма строгие меры для восстановления тишины – и казнить 50 главных мятежников. Зобница ржи стоила там 5 гривен. В 1318 году свирепствовала в Твери какая-то жестокая смертоносная болезнь.